Галя, Гена и Чебурашка втроем вышли на крыльцо. «Уважаемые граждане!» – первой начала Галя. «Уважаемые гражданки!» – продолжил крокодил. «И уважаемые гражданятки!» – последним произнес Чебурашка, чтобы тоже что-нибудь сказать. «Сейчас Чебурашка скажет речь!» – закончила Галя. «Говори!» – подтолкнул Чебурашку к крокодил. «Ты готов?» «Конесня!» – ответил тот. Всю нось жанимался. И Чебурашка сказал речь. Вот она, речь Чебурашки. Ну, что я могу ж сказать? Все мы осень рады. Штроили мы, штроили и, наконец, поштроили. Да ждравствуют мы. Ура! Ура! Закричали строители. Ну, сто, спросил Чебурашка. Ждорово у меня полусилось. Ждорово!